глава 21 сеча когда полудикие ринулись на штурм даже находясь на расстоянии 500 метров от места схватки минат отчетливо слышал очень громкий и неприятный шум и даже не успел нормально подумать что может вызвать такой шум когда увидел как атакующая черная лавина вначале остановилась а через пару минут уже спасалась бегством основная масса бегущих спряталась за кустарниками в степи но часть воинов продолжала бегство без остановки. Красно-белая туника редука отчетливо выделялась среди полуголых черных тел. Минат видел ее у края кустарника. Он даже видел, как редук немного отошел от края кустарника и внезапно упал, словно подкошенный. Как только обладатель красно-белой туники упал, воины, скрывавшиеся за кустарником, бросились бежать прочь от этого странного гибельного места. Шестое чувство взывало к инстинкту самосохранения Мината, требуя от него убираться от этой земли. Но гнев брата страшил больше. «Следует остановить бегущих воинов и попробовать вразумить их. Подними якорь и давай следом за убегающими!» Отдал он команду капитану Кема. Тот бросился выполнять приказ, и пару минут спустя весла дружно погрузились в воду. Остальные корабли последовали за Кемом Минада и нагнали отступающих воинов, сгрудившихся довольно далеко от места атаки. С Минадом на берег сошло 30 лучников. От полудиких можно ожидать любой подлости». К его удивлению, полудиких среди воинов на берегу не оказалось. Практически все были воинами из Андона, набранные на время похода. Небольшая группа черных полудиких, около двух десятков человек — это все, что осталось от огромной орды, призванной обещанием хорошей наживы. «Девок Хавар Редук!» — старший командир. «Ра!» — забрал его. Ответил на его вопрос крупный воин со шрамом через лицо. «Как тебя зовут?» — спросил Минат, чувствуя, что воины на берегу ждут от него конкретных действий вербас Здоровяк явно пользовался авторитетом у этого отребья. Минат видел уважительные взгляды, обращенные на воина. вербас я назначаю тебя, Ваххавар, над этими воинами. По возвращению в Андон, мой брат Зикур узнает, что именно тебе обязаны мы победой. А что мы победим, не сомневайся. Ра на нашей стороне. И он прольет на нас свою милость!» Последнюю фразу Минат произнес, повысив голос, чтобы все немногочисленное воинство его слышало. «Ра разгневался на нас!» — послышалось из задних рядов. «Кто это сказал?» — Минатсу сматрился в глаза воинов, стыдливо опускавших глаза. «Вербас, ты тоже так считаешь?» «Нет», — просто ответил новоявленный командир и в свою очередь спросил. «Кто считает, что Ра разгневался на нас?» «Я!» — снова донеслось из задних рядов, и вперед протиснулся немолодой воин с черным треугольником на лбу. «Я считаю, что Ра разгневался на нас, потому что он дал врагу оружие, которое убивает шумом на большом расстоянии». Минат только открыл рот, чтобы возразить, как верба с неожиданным сильным ударом пронзил недовольного воина мечом. Острие вышло из спины. Воин удивленно посмотрел на своего товарища. На его губах запузырилась кровь, и со словами «Ра разгневался» он тихо сполз на землю. «Кто еще считает, что Ра разгневался на нас и помогает нашим врагам?» Вербас выдернул меч из тела убитого воина и грозно глядел воинов. Судя по молчанию, воинов больше никто так не считал. Минат, крайне довольный выбором нового командира, озвучил план. «Вербас, все воины погрузятся на Кемы. Мы нападем на них со стороны моря. Со стороны моря у них нет глубоких канав, из которых трудно выбраться» но сначала я пошлю один кем, чтобы разведать силы нашего врага и выбрать место, где наши кемы подойдут к берегу. Больше мы не станем нападать, как это делают полудикие. Вначале все узнаем, а потом нанесем смертельный удар». Воины встретили его слова с одобрением. Минат бегло прикинул, что на берегу больше двух сотен человек. «Ты приказываешь!» Вербас слегка наклонил голову, признавая командование Мината. Тогда давай воинов на кемы. С этой стороны по земле нам врага не одолеть. Мы нанесем удар там и тогда, когда наш враг не ожидает. Закончив речь, Минат вернулся на свой кем, наблюдая, как верба с громкими криками и пинками торопит погрузку воинов. Не имея воинского опыта, Минат, тем не менее, был не глупым человеком и понимал, что их нападение ждут, и даже предполагал, что их готовы встретить и со стороны моря. Выбрав самый маленький кем, он послал его с заданием детально осмотреть береговую линию. Капитан Кема производил впечатление умного человека, и по его встречным вопросам Минат понял, что не ошибся с выбором. Еще раз посоветовав держаться вне досягаемости стрел, он отпустил капитана. Небольшой Кем, немного отплыв в море, пошел на север. Через некоторое время он скрылся из виду, потому что здесь береговая линия вдавалась в море. Пока Кем не вернулся, Минат в буквальном смысле не находил себе места. Приняв на борт дополнительных воинов, его Кем, как и все остальные, стал похожим на муравейник. Невысокий щуплый капитана разведывательного Кема шустро поднялся на борт. — Ты прав, брат правителя священного Андона. Наш враг готов к нашему нападению со стороны воды. — Что ты увидел? — Минаду приходилось прилагать усилия, чтобы говорить спокойным, равнодушным голосом. Не пристало брату правителя Андона племени Амонахис быть нетерпеливым, как юнец. На берегу в двух местах я заметил воинов. Их немного, но они поставили щиты из досок, чтобы, укрываясь за ними, стрелять по нашим воинам. Как выглядит их город? Минат хотел иметь больше информации. Маленький, много хижин, похожий на те, что ставят полудикие. Но есть большой дом, со всех сторон, окруженный стеной. Сколько воинов ты увидел? Сколько из них лучников? Видел ты их кем и? Сколько их? Минаду не удалось сдержать нетерпение, засыпав капитана вопросами. «На этом кеме воинов больше, чем на всем берегу!» Ответ капитана понравился всем. Стоявшие рядом одобрительно загудели. Послышались крики, призывающие Минада немедленно атаковать и убить всех в маленьком городке. Он поднял руку, призывая к тишине. «Мы нападем и убьем их всех, но не сейчас, потому что они ожидают нас. Мы это сделаем глубокой ночью, когда враг будет крепко спать. Сейчас все хорошо отдохните и поешьте». Капитаны Кемов должны прийти ко мне, чтобы мы все обсудили. Голоса требовавших немедленной атаки стихли. Посланные гонцы привели капитанов кораблей, с которыми Минат принял решение атаковать неприятеля, когда сон особенно крепок, незадолго до появления первых лучей солнца. Еще раз выслушав отчеты своих людей о полной готовности встретить врага, решил немного отдохнуть. Вместе с Бером и Санчо отправился во дворец, где Лоа уже приготовила поесть и дважды прислала парнишку за нами. Ночь окончательно опустилась над плажем, и звуки дня постепенно затихали. Бер, недовольный тем, что несколько часов безрезультатно просидел в засаде, сопел справа. Идущий слева Санчо был задумчив, дважды останавливался, запрокидывая голову и пялясь в небо. «Санчо, все в порядке?» «Га, «Да. хац!» «Чувствую опасность, но не понимаю откуда». Чувствам неандертальца стоило доверять, а опасность — в паре километров от нас, на кораблях, ждущих своего часа для атаки. «Ха!» «Все нормально. Это из-за врагов». Постарался успокоить парня, хотя его взволнованность меня обеспокоила. Поев уже остывшего мяса с лепешками и запив все малиновым чаем, вырубился, как только добрался до спальни. Не успел провалиться в сон, как сильная рука буквально поставила меня на ноги. «Санчо, ты сдурел?» Спарсоння чуть не заехала ему прицу «Га! Га! Га! Га!» Опасность. Близко, скоро. Отчаянно прошептал неандерталец. И в следующую секунду мой мозг взорвался страшной болью. Ровно на секунду. Но этой секунды хватило, чтобы увидеть, как снимается с якоря и начинает движение вражеские суда. Вскочил проснувшийся Бер, разбуженный нашим шептанием. «Бер, стрелой беги к Гау и Бару. Пусть тихо поднимает воинов и готовится». Зикур решил атаковать нас ночью со стороны моря. «Я и Санчо побежим клару Лару. Все остальное по договоренности». Не задавая вопросов, черной молнии Бер исчез в дверном проеме. «Санчо, побежали!» Схватив винтовку, выскочил наружу, закидывая ее за спину. Беру бежать около 700 метров. От дворца до первого опорного пункта, где руководил Лар и Рак, метров 200. Лар и Рак не ушли ночевать в хижины, а лежали здесь, завернувшись в шкуры, как и остальные воины». Не помня, давал ли приказ оставлять всех на месте, но сейчас был готов целовать каждого из них. Дозорные оставались на чеку, котелок горел, отбрасывая неяркие отсветы на песок. Первого метнувшегося к нам воина развернул и прошипел ему на ухо. «Без шума! Гуди всех! Враг скоро будет!» Прошло меньше трех минут, когда абсолютно все воины были на ногах и приготовились сражаться. «Не шуметь! Ни единого звука!» «Мой приказ передали по цепочке!» Стояла безлунная ночь, но звезды светили ярко. Примерно через час начнется восход солнца. В душе почувствовал уважение к противнику, выбравшему такое время для атаки. Прошло минут десять. Со стороны моря слышался только слабый плеск волн, выкатывающихся на берег. Неужели Санчо ошибся, и мы зря разбудили людей? Не успел я даже подумать, как одновременно меня с двух сторон тронули Рак и Санчо. «Плывут! Слышим шум весел!» Тихо, но отчетливо прошептал Рак мне в ухо. Как ни напрягал слух, ничего не услышал. Подождав минуту, хотел спросить, есть ли шум, когда услышал еле заметный плеск воды. «Приготовиться!» На мою команду Лар дал знак рукой двоим воинам у котелка, которые, вытащив копья, погрузили наконечники в горящую каменно-угольную смолу. Прячась за щитом, лучники зажгли свои стрелы, готовясь выстрелить. «Готовы?» — спросил я у воинов, стоя на коленях с луком в руках. Убедившись, что обе баллисты готовы стрелять, а лучники только ждут команды, взял одну горящую стрелу и запустил ее в море, под углом 30 градусов. Стрела взмыла, и даже ее слабого света оказалось достаточно, чтобы мы увидели очертания нескольких кораблей в море. «Лучники, огонь!» Около двадцати стрел взмыли в воздух, давая достаточно света для прицельной стрельбы баллистами. «Баллисты, огонь!» Уже не скрываясь, в полный голос прикричал команду. Стрелы уже падали, большинство не достигло цели, но три стрелы попали в два корабля, причем один корабль сразу загорелся, давая освещение. Не ожидавшие от нас такого удара враги замешкались на какое-то время, даже не бросаясь тушить огонь. На одном корабле разгорелся парус, собранный у основания мачты. С щелчком сорвались и унеслись копья баллисты. Лучники произвели второй залп. Еще на двух кораблях вспыхнули огоньки. На одном огонь погасили сразу, но два корабля уже пылали, как факелы, освещая пространство вокруг себя на десятки метров. «Стреляйте! Стреляйте!» Я даже поперхнулся от крика. Огненным роем взмывали вверх стрелы, попадая в корабли, которые, кроме двух загоревшихся, уже практически достигли берега. Ответные стрелы теперь попадали и в нас. «Раздалось несколько вскриков моих людей. Два огромных факела в море нам не угрожали. Охваченные огнем корабли прекрасно освещали все пространство. В море слышались плески. Спасаясь от огня, люди бросались в воду. Еще один корабль удалось поджечь так сильно, что он остановился в 20 метрах от берега. Два других, несмотря на обстрел лучниками и баллистами, пристали к берегу. и с них посыпались люди, хорошо различимые в сером рассветном воздухе. Лочники стреляйте во врага!» Получив команду, стрелки переориентировались на десант неприятеля. Теперь дело пошло быстрее. Не приходилось окунать стрелы в горящую смолу. «Копейщики, строятся!» Зычный голос Лара привел воину в движение. Стена из щитов образовала каре, внутри которого лучники продолжали посылать во врага смертельные стрелы. От высадившихся на берег с двух кораблей врагов до нас всего метров тридцать. Их лучники с этого расстояния били неплохо. И если бы не керасы и щиты, мы не досчитались бы многих момент атаки я прозевал, увидел неприятель уже в десяти метрах и от бедра, уже не успевая прицелиться, произвел пять выстрелов из винтовки, убив троих. «Копья!» — раздался голос Лара, и набегавшая толпа врагов, превосходившая нас вдвое, буквально нанизала свой первый ряд на наконечники копий. На какой-то момент время словно остановилось, как в замедленном фильме вижу совсем рядом перекошенные лица неприятельских воинов, рвущихся мне навстречу. Понимая, что перезарядиться не успею, бросаю винтовку на песок и выхватываю катану. С гулом, словно мимо пронесся снаряд, из-за моей спины и чуть сбоку на бегущих ко мне воинов обрушивается дубина Санчо. Двое первых воинов просто отлетели назад, согнувшись, словно тряпичные куклы. выскочив вперед, прикрывая меня своим телом, Санчо завертел дубину с такой скоростью, что жужание даже на секунду перекрыло крики сражающихся и стоны умирающих. Еще несколько воинов, получил удар страшной дубиной, упали на землю, а целый десяток попятился назад, устрашенный яростью неандертальца. Получив небольшую передвижку, вставил коробчатый магазин в винтовку и огляделся. Копейщики отлично держали строй, а лучники буквально поливали врагов стрелами. С десяток вражеских лучников стреляли по моим, находясь у самой воды. Остальная масса неприятельских воинов упорно лезла вперед, пытаясь достать мое бронированное каре. Вскинув винтовку, тремя выстрелами снял трех вражеских лучников. В пылу боя на звук выстрелов никто не обращал внимания. Но оставшиеся лучники побежали по берегу, в сторону пристани. Мы видели пять кораблей. Остальные пять либо не участвовали, либо проплыли дальше, чтобы высадиться на пристани. Санчо вошел в раж. Потом таких воинов викинге станут называть берсерками. Хриплый крик «Аарх» вырывался из его груди с каждым удачным ударом дубины. Если первое время мои воины шаг за шагом отступали под превосходящими силами противника, то теперь стальной квадрат оттеснял неприятеля к воде. Оставшихся уже не намного больше, чем копейщиков, и Лар отдал приказ. «Охват!» По команде передние ряды остались неподвижно. Боковые и задние ряды начали забегать слева и справа, замыкая неприятеля в кольцо. Санчо добил последнего из десятка, что бросились на меня, и остановился. Грудь ходила ходуном, а изо рта вырывался свист. Копейщики закончили окружение. Египтяне внутри кольца напрасно кидались на щиты, пытаясь разбить эту живую стену. Три корабля горели ярким факелом. Выбравшихся с них людей не заметил. Надо будет попозже проверить все побережье. Ларс здесь справится без меня. Надо посмотреть, как развивается ситуация на пристани. Там был Бер со своим спецназом и гаус Гауссбаром. Если мы здесь справились, то, думаю, и там дела не хуже. Лочники, за мной! Я бросился бежать в сторону пристани. С каждым шагом все отчетливее доносились крики и шум сражения. Уже расцвело, и метров с 300 открылась картина боя. Четыре корабля неприятеля стояли у берега, и только один горел в море. С первого взгляда стало ясно, что на этом участке ситуация складывалась не в нашу пользу. Бой разбился на несколько фрагментов. Копейщики, держа строй, нанося удары копьями, отступали. Еще в двух местах шел ожесточенный бой, где яростные крики перекрывали звон металла. «Русы, вперед!» Заорал я со всей мочи, находясь в ста метрах от ближайших сражающихся. Группа воинов-врага, бросавшейся на копейщиков, побежала в нашу сторону. «Лучники, огонь!» Те не нуждались в моей команде, метнув стрелы при первых признаках опасности. Эту группу расстреляли, не дав даже приблизиться. Присев на колено, я принялся тщательно выцеливать каждую мишень. Звуки выстрелов внесли некоторую сумятицу в ряды воинов и воодушевили русов. «Макса! Макса!» не Нестроенный хор креп с каждой секундой, становясь речевкой. Патроны закончились. положил винтовку на песок, выхватил катану. Иногда любой способен на безумие, забывая про осторожность. Громовое Макса лишило меня способности размышлять трезво, забыв, что я полководец, а не янычар какой-нибудь. С криком «Ура!» ринулся вперед. хрипло дыша за мной рванул Санчо. Первого врага я рубанул катаной наотмашь, как казаки пластали врагов. Второй. Третий. Врагов неожиданно оказалось много. Дубина Санчо крушила самых нетерпеливых, но они лезли со всех сторон. Несколько ударов проскрежетали по моей керасе. С ужасом запоздало подумал, что на Санчо нет защиты. Неандертарец скрутился ежом, но все медленнее становились его удары. На груди я увидел две раны, из которых струйками текла кровь. У Санчо подогнулись колени, он рухнул на песок, с усилием поднял голову и впервые в своей жизни отчетливо произнес, четко выговаривая мое имя. «Макс, Санчо, все!» Голова неандертальца бессильно упала на песок. торжествующий в взревели воины Зикора, увидев поверженного гиганта. «Мир для меня перестал существовать таким, каким был прежде!» «Санчо, сынок!» Катана в моей руке начала творить такое, о чем я и не подозревал. Словно обезумевший от крови Барс, я метался в кольце врагов. Кровь хлестала из перерубленных артерий. сине сизими змеями волочились по песку чужие кишки. Но я не видел ничего, кроме умирающего Санчо. Со всех сторон ко мне бежали воины. Свои, чужие. Не чувствуя усталости и боли, прыгал им навстречу, нанося колющие и рубящие удары, успевая заметить перекошенные от боли лица. В какой-то момент воздух стал тяжелым и липким. Катана выпала из рук, а сам я стал оседать на песок, задыхаясь от непонятных ощущений. «Не умирай, Санчо! Сынок!» Была последняя мысль, прежде чем черная пелена заволокла глаза.